Глава двадцать третья. Евангелие от Иуды. девятнадцать часов одиннадцать минут. В общем-то даже удивительно, что мальчик ее нашел. Случайность. Все в нашем мире построено на случайностях. Человеческие отношения, счастье и смерть, горе и радость.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 Но скучно жить не пришлось. Через пару недель президента Грузии свергли в ходе банановой революции, устроенной его друзьями. Страна погрузилась в пожары и грабежи. Пьяные боевики в пятнистой форме, вошедшие в сам Тредея с юга, разгромили и подожгли здание КГБ. Охранники бежали кто куда, им уже нечего было защищать. Из огня выхватили сейф, подорвав его противотанковой гранатой. Командир боевиков решил, что внутри деньги или драгоценности. Жадно разломав железный ящик, выпавший из внутренностей сейфа, они увидели дымящуюся книгу в кожаном переплёте, страницы которой были испичрены непонятными знаками. Разочарованный командир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 что привело мальчика в неописуемый шок. Тресясь от возбуждения, он закричал хозяину, что хочет купить книгу. Гость готов был снять с себя последнюю рубашку, чтобы приобрести небывалый раритет. Но к его счастью, деревенский старик не знал цены книге, стоившей миллионы. Он обрадовался что глупый чужестранец заплатит огромные деньги за совершенно бесполезную вещь. Затаив дыхание, дедушка попросил 20 долларов это целых 40 лари, да у них в деревне люди столько за месяц не зарабатывают. Получив две зелёные бумажки, старик долго гладил их, причмокивал, качал головой, тихо посмеиваясь. Вот тут ж повезло, так повезло. Когда побледневший мальчик спустя неделю постучался в его дверь, держа в руках книгу, он поначалу не поверил ему. Молодой, насмотрелся голливудской мистики, увидел непонятное издание на арамейском и понапридумывал не весь, что с перепугу. Из всего клуба арамейский знали только он и мальчик.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 У него по спине пробегали мурашки. Он переворачивал древние страницы дрожащими руками, и мальчик тоже дрожал, глядя на него. Он пережил такие же чувства сомнения и страха совсем недавно в грузинской деревне, всего час назад. Человек в чёрном не верил, что эта книга вообще существует, и вот она перед ним. Они листали её всю ночь, разговаривали и обсуждали то откровение, которое скрывало её пергаментное нутро. Утром из комнаты они вышли уже с другими людьми. Ему понадобилось 3 дня, чтобы объясниться с остальными членами клуба, ещё 2 месяца для покупки дома под Москвой и переезда туда со всеми вещами.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 Они с мальчиком разрабатывали план и намечали кандидатуры, спорили и даже ругались. Трудно выбрать из миллиона мерзавцев, а их в оду куда больше миллиона, можно сказать, почти все, определить нужных, чтобы не допустить роковую ошибку, кропотливый тщательный труд. Целый месяц ушёл на то, чтобы установить прямой и прочный контакт со связным, а через него выйти на исполнителя. Кандидатура исполнителя, которую предложил связной, сильно его удивила, но он согласился. Подобный человек обязан быть вне подозрений. Из первых же шагов исполнителя он убедился, что выбор был мудрым и правильным. С другой стороны, Это не новость, когда люди неожиданно открывают в себе до селе скрытые способности. Посредником между связным и киллером стал еще ранее завербованный вампир Гензель. Полученные от курьеров ампулы офицер относил в камеру хранения, оттуда их забирал на сферату и передавал исполнителю. Цепочка. в которой все трое никогда не пересекались. После того, как Гензеле пришлось переправить на землю в целях безопасности, исполнитель и свизной работали вдвоём, хотя их не должны были видеть вместе. К счастью, до завершения плана оставались считанные дни. Он ждал очень долго, и хоть нетерпение ужасно велико, Ничего страшного, подождёт ещё чуть-чуть. В комнату вошёл мальчик. Его лицо было бледным, но решительным. Прежние курьеры, которых они направляли в ад, уже мёртвы. Некоторые трупы были совсем свежими, некоторые уже пролежавшие в лесу или канаве с пару недель. Сначала его пугало то, что время от времени лица и конечности свежих курьеров дергались, как будто они оживали. Увидев это в первый раз, мальчик закричал и упал без сознания. Он деликатно объяснил ему, что такое иногда случается у мертвецов, расслабляются мышцы, происходят судороги из-за газов. Бывает и покруче: труп может открыть глаза и сесть на пол. В такие моменты даже у бывалых людей в его группе сдавали нервы. Тела курьеров они доставали без особых проблем. Ещё год назад было зарегистрировано благотворительное общество Последний путь, вызвавшееся за свой счёт хранить невостребованные трупы, как правило, бомжей и нищих, которых почти каждое утро находили на окраинах Москвы.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 Подробный рецепт приготовления как синего, так и красного сортов эликсира содержался в книге, и самым трудным компонентом в его изготовлении была свежая крысиная кровь. Пришлось приобрести из десяток крысоловок. Его внезапно поразила мысль: а что если мальчик попадёт в рай? Он молод, невинен и романтичен. Вдруг его душа не предназначена для ада. В этом случае человек в чёрном не успеет столь быстро подготовить на замену нового курьера, и тогда, впрочем, нет. Безусловно, какие-то смертные грехи мальчик всё-таки совершал. Лгать ему уж точно приходилось. Судя по информации Гензеля, для города этого будет достаточно.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 Перед тем, как я уйду туда, могу ли я на одну минуту взглянуть внутри запертой комнаты? Он ждал этого вопроса и ничуть ему не удивился. Конечно. Он погладил мальчика по голове и достал ключ из ящика письменного стола. С этого момента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 завораживающего зрелища с самого начала знал конечно улыбнулся человек в чёрном и я тоже шприц лежал в укромном месте в подвале как только они спустятся вниз он сделает мальчику инъекцию если передумает и будет сопротивляться генزل поможет